К вечеру, когда Петр Антонович По обыкновению отправился по делам В город, и Нина Андреевна Была одна, горничная Подала ей письмо Посыльный принес Она разорвала конверт Письмо было от Хилатова Милостивое Государыня, Считаю своим долгом напомнить вам Что срок вашего Обещания истекает в пятницу В восемь часов вечера» Для удобства все двери дачи будут открыты, и вы без труда пройдете через сад в правую дверь с балкона. Бледная, как мертвец, Парфенова встала и прежде всего зажгла свечи, чтобы сжечь послание. Это было первое письмо, полученное ею тайно от всех домашних. «Посыльный ждет ответа», — доложила горничная. «Скажи, что ответа не будет». Горничная скрылась и через минуту вернулась. Посыльный просит дать расписку в получении письма. «Что это, новая ловушка?» — мелькнула в голове Парфеновой. «Где он?» «Позови». «Какую вам расписку?» «Расписку в получении письма, иначе мне не приказано оставлять». «Скажите тому, кто вас послал, что ответа не будет, и расписок я писать не буду. Ступайте». Посыльный не трогался с места. «Вы слышали?» «Я, право, сударня, не могу». Нина Андреевна достала кошелек, вынула несколько кредитных билетов и сунула посыльному. «Ступайте сию минуту!» «Слушаюсь», — поклонился он и вышел. «Если тяжело было Нине Андреевне, то не легче было и Петру Антоновичу». Когда-то нежная, трогательная, взаимная любовь супругов совсем растаяла под влиянием событий двух последних лет. Почему? Почему может исчезнуть супружеская любовь, даже закрепленная рождением детей? Петр Антонович много и долго об этом думал. Жена так же хороша, как и раньше. Даже пышнее стала и похорошела. Так же добра и верна ему. В первые годы он рвался домой, часто бросая важные дела. Ему хотелось вечно находиться подле жены, и один он ни за что не соглашался ехать в гости, в театр. Он мог целыми часами сидеть с женой, смотреть в ее глаза, и был вполне счастлив. Почему же после его потянуло на скачки, бега в клубы, а теперь тянет его к Фанни Эспри? Жена не могла ему надоесть. Дом, наполненный криками дорогих существ, не мог опротивить. Нет, тут есть другая причина, роковая для них обоих. При всех своих несомненных качествах Нина Андреевна не сумела слить свою жизнь с жизнью мужа в одно непрерывное целое. И одно из двух – либо подчинить его своей психике, или самой уступить ему». Она не сумела или не захотела постоянно оставаться для мужа чем-то новым, еще неизведанным, неиспытанным и потому любопытным. Недостаточно ли она любила мужа или мало думала о нем? Но Петр Антонович на третий год своего супружества начал искать развлечений вне дома, развлечения перешли в страсть к тотализатору и дорого обошлись Парфенову. Парфенов чувствовал себя настолько утомленным и подавленным этим нравственным обязательством, что веселая интрига с Фанни походила на бочку меда с ложкой дегтя. Он не мог испить чашу наслаждения, как всегда бывает в таких случаях. Совесть, стыд и страх за будущее преследовали его. Не потухшая любовь к жене была тому причиной. Нет, он об этом не думал. Но он растратил состояние жены, завещанной его же собственным детям, довел их до разорения и, как последний авантюрист, не был в состоянии даже содержать их собственным трудом. Он скоро сделается в ее глазах альфонсом. Чем больше Парфенов думал, тем больше убеждался, что положение его безвыходное, катастрофа неминуемо и близка. Чудная июльская погода, живописные ландшафты пышной летней природы, и все это не радовало Парфенова. В былые годы они собирались в это время за границу или в Крым, а теперь он ждал визита своего главного кредитора. Скачки на удельный только начинались, а он ощущал такое стеснение свободных средств, что принужден был ставить по два-три билета на заезд. При таких условиях отыграться невозможно. Надо было во что бы то ни стало достать тысяч десять. Теперь или никогда. Поставить на игру все. Удастся. «Все спасено! Не удастся! Прощай жизнь!» «Одна пуля в лоб прекратит все!» Так думал Парфенов, когда к нему в кабинет вошла жена. «Ах, Нина, пожалуйста, оставь меня в покое, я теперь очень занят, и мне право не до разговоров». Молодая женщина так и не открыла рта, чтобы сказать мужу хоть «здравствуй!» Он ошеломил ее одной фразой. Все иллюзии и надежды на возможность каких-нибудь откровенных излияний исчезли безвозвратно. «Я хотела только спросить тебя». Она замолчала. «Что спросить, — с скороговоркой произнес Петр Антонович?» «Я? Ты?» «Да, впрочем, если тебе некогда...» «Нет, ничего, все равно...» «Говори скорее!» Она вышла из комнаты. Петр Антонович посмотрел ей вслед. ведь когда-то я любил ее, — прошептал он, — готов был бежать с ней на край света. И почему? Что она сделала? Она невинна, как голубь, идеальная жена и мать, в то время как я... Петр Антонович опустил голову и весь погрузился в раздумье, Когда дверь отворилась, и горничная доложила. «Рудов пришел». «Что? А, Рудов, где он?» «Здесь, здесь, Петр Антонович!» раздался сладенький голос ростовщика, входившего уже в комнату. «Садитесь, рассказывайте». А что рассказывать? Дела не важны. Получил телеграмму из Москвы. Не платит фирма Младенцева. Надо во что бы то ни стало 20000 тысяч а я сам сижу без денег. Неужели? А я на вас ведь рассчитываю. Мне до зареза надо 10000 тысяч. Начинается на удельную. У меня одна надежда. Завтра срок вашей закладной на дом. Вы будьте добры уплатить половину. А остальное мы перепишем. Я сижу буквально без денег. Если вы меня не выручите... Рудов собрал о положении Парфенова самые точные справки и нашел, что дальше нельзя уже откладывать. Положение со всех сторон критическое, дом перезаложен, бумаги запроданы, текущие счета пусты и весь кредит исчерпан. Под видом богатого человека Парфенов успел нахватать подвекселя у разных лиц. И, кроме того, задолжал кругом. Надо прижать немедленно, чтобы первому получить все, что можно. Дом его, безусловно, стоит тех денег, которые выданы под закладную. Но он судил Парфенову еще подвекселя тысячи три. Придется наложить арест одновременно на его бумаги и всю недвижимость терять нельзя ни одного дня, пока не узнали другие. Надежды на поправку его обстоятельств нет. Смешно надеяться на тотализатор. Надо быть круглым дураком, чтобы питать подобные иллюзии. Но выход неделю мне дайте. Дня не могу. Неужели мне самому допустить вексель до протеста? У нас неустойка пять тысяч. Так точно, это на случай, если дело пойдет судом. И вы подадите в суд. «Не я, но я вынужден буду продать вашу закладную. Поймите же, что я должен завтра сделать перевод в Москву». Арфенов встал и зашагал по комнате. «Послушайте, если я зложу все Женины бриллианты и свои ценности, тысячи три можно набрать, тысячи две я достану. Не можете ли вы и остальные достать где-нибудь?» Остальные пятнадцать? Что Нет-нет, ни в каком случае. Рудов обрадовался, что у них найдется на три тысячи бриллиантов. Еще новый довод в пользу того, чтобы скорее наложить арест, пока он не заложил драгоценности. Но это все, что я мог бы. Мне остается только пожалеть». Рудову не в первый раз приходилось прижимать своих легкомысленных клиентов, и он тешился их безысходным положением, как кошка, играющая с мышонком.